Глава 23. Николас. Я предложил ей съехаться. Рос роняет руку на стол и притворно давится водой. В нашей семье я считаюсь клоуном, однако мой старший брат мог бы посоревноваться со мной в драматичности. «Иди к черту!» Закатываю глаза и возвращаю взгляд к бассейну, где Лили, Селена, Марселла и Оливер Весело плещутся и брызгают друг друга. Она ничего не ответила. Рос тяжело вздыхает и кладет руку мне на плечо. «Дай ей подумать, Ник», — говорит он. «Она молода, а вы встречаетесь не так давно. Ты вообще говорил ей, как серьезно относишься к ней? Может быть, Лили считают, что не важна тебе?» «Черт, нет». Мы просто трахались и сходили на одно единственное свидание. «Ненавижу, когда ты прав!» Отзываюсь я, осознав, что никогда не говорил с Лили о своих чувствах. Рост тихо посмеивается, похлопывает меня по плечу и поднимается с шезлонга, чтобы присоединиться к детям и жене. Смотрю на Селену, затем на Лили. Когда я решил взять Лилиану в Нью-Йорк, мои намерения были не совсем праведными. Наверное, я хотел убедиться, что смогу отпустить женщину, по которой страдал столько лет, заменив ее другой. Да, даже думать об этом сейчас противно. Лили не замена. Лили — та, с кем я хочу строить будущее, а остепениться, как нормальный человек. Увидеть Селену было приятно. Она мой самый лучший друг во всем мире. Но она не Лили. Возможно, в глубине души я никогда не любил Селену как женщину. Просто желал того, что заполучил роз. Хотел быть, как он. Или даже им. Раньше другие не были вселенной, а теперь для меня есть только Лилиана. И я сделаю все, чтобы она знала об этом. Прощаться всегда тяжело, особенно с семьей. Марсела и Оливер становятся взрослее, и мне жаль, что я не могу видеть их каждый день. Я бы хотел встретиться с Домиником. Пусть этот парень не вернулся в лоно семьи. Он по-прежнему держался на расстоянии со всеми, кроме Селены и детей. Но если подумать, то мы, кинги, все такие. У нас нет друзей, только семья. Дом слишком долго отказывался от нас, чтобы так просто пустить нас обратно. Сомневаюсь, что если бы Селена не забеременела его племянницей, он бы так легко сошелся с ней и стал братом, пусть и не по крови. Я знаю, что в любой момент могу сесть в самолет и приехать к братьям. Но это не то же самое, что жить в семейном поместье, завтракать в столовой, где мы устраивали догонялки с мамой и папой, и бегать по пляжу, обливая друг друга. На прощании и Селена, и Рос сказали мне одно и то же. «Береги ее и докажи, что ты достоин быть с ней». Закатываю глаза от их голосов, звучащих в моей голове. Они точно два сапога пара. Только Селена во время прощальных объятий сказала мне кое о чем еще. Лилиану что-то гнетет, и если я не вмешаюсь, могу потерять ее. Что-то действительно изменилось в Ливе после той ночи, когда я нашел лежащий под дождем. Я начал различать фальшивые улыбки, которые она пыталась держать рядом со мной, словно скрывая свои чувства. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы мой птенчик был настоящий рядом со мной. Пусть Селена и сказала правду, теперь мое сердце изнывает от попыток разгадать, что же тревожит Лили. Я не могу уснуть, не могу поесть и отвлечься, и просто сижу возле постели, наблюдая за ней. Лили спит, и, кажется, ее беспокоят кошмары. Их тоже раньше не было. Ее брови хмурятся, пухлые губы раскрываются, словно она хочет что-то сказать. А затем она вскрикивает. — Бьянка, нет! Нет! — Тогда я уже не могу сдержаться. Опускаюсь на колени перед спящей Лили и провожу пальцами по бархатистой коже щеки. Испуг частично спадает с ее лица, и я наклоняюсь и целую ее в аккуратный носик. «Это всего лишь сон», — шепчу я. «Ты со мной. Ты в безопасности». Лили медленно распахивает глаза и находит мои. В ее взгляде читается остаточный после кошмара страх. Приняв вертикальное положение, она включает лампу и пытается отдышаться. Сажусь рядом с ней и беру за руку, давая ей время прийти в себя. «Прости, я...» шепчет осипшим голосом Лили. «В последнее время неважно сплю». Киваю, потому что это правда. Я не раз просыпался, когда Лилиане начинали сниться кошмары, и она ворочалась. «Но раньше ты не говорила...» «Осторожно подступаюсь я...» «Кто такая Бьянка?» Лили опускает глаза и принимается рассматривать узор одеяла. Она умерла. «Тихо и вынужденно, будто не может отказать мне в ответе», — говорит она. «Она?» «Не надо объяснять, если ты не хочешь, Лили». Накрываю ее лицо ладонями, заставляю посмотреть на меня. Лили поджимает губы и кивает. «Хорошо. Ты имеешь право на своих демонов и прошлое, о котором не готова говорить». Лили потеряла многое из-за картеля Кардера. Возможно, Бьянка тоже умерла там. Боль сковывает легкие, когда я осознаю, что когда-то Лили узнает о моей работе на них. Посчитает ли она меня предателем? Скорее всего. «Нам надо поговорить, Николас» напряженным тонном произносит Лили, накрывая мои ладони своими. «И я не о переезде. Мы... Ты должен выслушать меня, хорошо?» Лицо Лили невыразимо уставшее и печальное. «Что бы она ни сказала, я выслушаю. Я буду рядом, так, как научили меня близкие, потому что я не такой уж и плохой человек и умею быть внимательным». «Хорошо». Но сначала тебе нужно поспать. Приподнимаю одеяло, чтобы лили легла обратно. Когда мы прилетим, ты останешься у меня. Я накормлю тебя завтраком, и мы обсудим все, что тебя беспокоит. Сворачиваю к своему дому и непонимающе хмурюсь. Замедлив ход, замечаю включенный по всей территории свет и скопление охраны в ворот. Некоторые из них сегодня даже не дежурят, и не особо похоже, что они заняты охраной моего чертового дома. Слейд первым замечает свет фар и ступает навстречу. Под светом горящих фонарей различаю замешательство на лице. «Что-то не так?» Тихо спрашивает Ли, вытянув шею и пытаясь рассмотреть, что же происходит. «Хотел бы знать». Бормочу я и паркуюсь возле ворот, потому что ни один из этих идиотов не удосуживается открыть их. Оглянувшись на Лили, мечтаю, чтобы она впервые за весь день посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Но все ее внимание сосредоточено на толпе перед нами. Я был бы согласен даже на лекцию о своей завышенной самооценке, если бы это вернуло мне ее. Лили прямо отдаляется от меня, и я не знаю, как справиться с этим. Я считал, что наши догонялки закончились, но ее отстраненность вернулась, и это чертовски ранит. Мой самый большой страх — быть отвергнутым. Я начал употреблять, чтобы мои друзья остались со мной. Я шучу, потому что людям нравятся веселые парни. Я не решился набить хотя бы еще одну татуировку, кроме той парной с Селеной, хотя всегда хотел змей на шее, как у Роса и Гида. Мне нравятся наши фамильные сходства и идея стать еще чем-то похожим на братьев заманчиво. Однако я все равно не сделал этот шаг, потому что зловещий рисунок мог оттолкнуть кого-то, сделать меня менее привлекательным для других. Это жалко, но это так. Сейчас от меня может отвернуться весь мир, и мне будет все равно, если Лилия останется со мной однако ее потеря становится более реальной после каждого отведенного взгляда и утаивания чувств. Слейд подбегает к моему автомобилю. Помогают Лилиане выбраться, при этом ни на секунду не сводят с меня глаз. Скидываю брови, красноречиво намекая, чтобы он объяснился. Слейд кидает быстрый взгляд на Лили и нервно сглатывает. Сэр, Около получаса назад сработала сигнализация. Кто-то пробрался в дом, поэтому мы приехали. Говорит он, поправляя пиджак. И, ну, вы должны увидеть его сами. Что за чертовщина происходит? Судя по выражению лица Слейда, ко мне должен ворваться Санта. Мы с Лили подходим к телохранителям, и те расступаются. У стены, прямо на асфальте, сидит мальчик лет одиннадцати 13 Волосы парня светлые, черты лица кажутся знакомыми. Но я точно никогда не видел его прежде. Он высокомерно-высоко задирает нос и, сложив руки на груди, злобно озирается на всех. Даже в таком положении заметно, что он намного выше сверстников. Его одежда дорогая. Прическа точно сделана в профессиональном салоне. На земле возле него лежат дизайнерский рюкзак и телефон последней модели. На кой черт богатенькому мальчику воровать меня? «Встань!» — указываю я. Но парень не слушается и лишь кидает в меня взгляд, неожиданно наполненный чистейшей ненавистью. Свожу брови на переносице, не понимая его реакцию. Один из телохранителей берет его за плечо и ставит на ноги. По мне, дело это слишком мягко. «Убери свои вонючие руки от меня!» Рявкает мальчик и скидывает руки с себя. Телохранитель какого-то черта послушно отступает. «Что за хрень здесь происходит?» «Я плачу им не за то, чтобы они были вежливыми сваришками. Лили стоит позади и на ее лице читается такое же замешательство. Парень снова впивается в меня яростным взглядом и оскаливается. Он похож на искрящийся комок злости, готовый в любой момент поразить того, кто сделает лишнее движение. Его голубые глаза слишком серьезные, чтобы принадлежать маленькому мальчику, и моя злость отступает. Судя по его взгляду, он здесь не по своей воле, а за агрессией он прячет свои настоящие чувства. Мне, к моему собственному удивлению, становится жаль мальчишку. Поднимаю руки и осторожно делаю шаг к парню, чтобы он не подумал, что я причиню ему боль. Возможно, он просто напуган. А я, каким бы козлом ни был, не люблю наносить вред детям. «Кто ты? Тебе нужна помощь, поэтому ты забрался ко мне». Спрашиваю я, выдержав его взгляд. Парень не отвечает, и я делаю еще одну попытку разговорить его. Я могу позвонить твоим родителям, чтобы они забрали тебя, или в опеку, если с тобой плохо обращаются. Мальчик вдруг вздрагивает. Его взгляд становится растерянным и испуганным. И я замираю, боясь сделать лишний вздох но он быстро берет себя в руки и возвращает маску ненависти. Мальчик хватает рюкзак с земли, достает оттуда какой-то конверт и протягивает его мне. «Мое имя — Молока Синклер», — выплевывает он. «И, судя по всему, я твой сын». Мир вдруг останавливается, и я перестаю дышать. У Лили вырывается удивленный выдох а я просто таращусь на парня, стоящего передо мной и искренне ненавидящего меня. В его голубых глазах разгорается настоящее пламя, желающее выпрыгнуть и поглотить меня. Открываю рот, чтобы выдавить хоть что-то, но не могу. Мысли попросту не формируются в слова. Секунду, его фамилия Синклер? Проклятие. — Сдать меня другим родственникам у тебя, к сожалению, не получится, потому что от меня уже все отказались. Малакай не церемоний спихает мне письмо в руки. — Читай! Я теперь твоя заноза! С трудом отрываю от него взгляд и вытаскиваю письмо из незапечатанного конверта, на котором написан мой чертов адрес. Его не успели отправить до того, как письмо попало в руки к Молокаю. Мистер Кинг, пишу вам совсем неуважением и ненавистью, которую испытываю к вам. Вы — черное пятно в жизни нашей семьи, от которого нам никогда не отмыться. Вы — беспринципное, гнилое и испорченное подобие человека, и ваша гнусность принесла свои плоды. Молока и ваш сын. Я скрывала его, надеясь, что чернота вашей поганой фамилии никогда не прорастет в нем». Но, увы, гены побороть тяжело. И этот мальчишка с ангельским лицом, но жестоким сердцем, не смог этого сделать. Он весь в вас. Мой муж и дочь мертвы. И я больше не хочу справляться с этим отродьем, появившимся на свет в результате вашего эгоизма и безответственности. Делайте, что посчитайте нужным, мне все равно. Я отрекаюсь от молокая. И надеюсь, что он принесет вам столько же боли, сколько вы нашей семье. С полной ненавистью, миссис Синклер. Как там говорят, будь осторожным со своими желаниями. Когда я завидовал Росу его счастью, я определенно желал не этого.